Сюрприз на тыквенном фестивале На тыквенном фестивале было множество разных тыков. Маленьких и больших, белых и желтых, зеленых и оранжевых, пятнистых и полосатых, круглых и плоских, продолговатых и бородавчатых. «Я и не думала, что в мире так много сортов!» — удивилась Билли. «Здесь на фестивале представлено более 200 сортов, но это далеко не все» объяснила Грета. На фестивале можно было увидеть не только тыквы, но и все, что из них можно приготовить. Хлеб, суп, пирог, джем, кетчуп, рагу, масло, тыкву фри и даже сладости. Собрав все свои карманные деньги, девочки купили кексы и маленькую тыквенную погремушку для Янника. Издалека Конни увидела, что мальчики бродят по ярмарке в дурном расположении духа и бросают на них неприязненные взгляды. «Да, они поливали тыкву», — подумала Конни. «Но если бы не Анника, тыквы бы вообще не было». Наконец, началось самое интересное. «Мы подходим к кульминации тыквенного фестиваля этого года», — раздалось из громкоговорителя. «Сейчас мы взвесим гигантские тыквы, И узнаем, кто на этот раз станет тыквенным королем или королевой. Посетители собрались на широкой ярмарочной площади. Там, выложенные в ряд, красовались гигантские тыквы. «Какая из них твоя?» – спросила Конни. «Это!» – Анника подбежала к одной из самых крупных. Конни оглядела остальные экземпляры и пришла к выводу, что посоперничать с тыквой Анники могут только одна или две тыквы. «Надеюсь, ты победишь», — сказала она. «А я надеюсь, что нет», — проворчал Яспер, который внезапно оказался рядом с ними, вместе с Финном, Лео и Йо. «Ты этого не заслужила», — добавил Лео. «Никто не просил вас поливать мою тыкву». — прошипела Анника. «Напротив». С этими словами она отвернулась и перешла на другую сторону площади, подальше от мальчиков. Анна, Конни и Билли последовали за ней. «Держите за меня кулачки!» — прошептала Анника подругам. Конни, Анна и Билли болели за нее всем сердцем. С помощью крана на весы подняли первую тыкву. «179 килограммов!» Разнеслось по площади, и все зааплодировали. Следующий экземпляр весил 265 килограммов. А затем наступил черед первый из гигантских тыков. 342 килограмма! Анника вздохнула. «Ах, интересно, моя будет больше?» Больше", «Больше!» – прошептала Анна. «По крайней мере, я на это надеюсь». Затем взвесили следующую гигантскую тыкву. «386 килограммов!» Анника сглотнула. «Что ж, второе место было бы очень кстати». Наконец, на весах оказалась тыква Анники. «407 килограммов! Вот наша победительница в этом году!» «Тыква весом 407 килограммов!» Все зааплодировали. Вернее, почти все. Мальчишки стояли мрачнее тучи, опустив руки. А Конни, Анна и Билли бросились к Аннике на шею. «Ты победила!» — ликовали девочки. «Мы просим владельца тыквы выйти вперед!» — услышали они. Анника вышла на сцену, и толпа изумленно загудела. Никто не ожидал увидеть маленькую девочку. «Это твоя тыква?» – спросил ведущий. «Да!» – кивнула Анника. «Ты ведь дочка Клауса?» – засмеялся ведущий. «Клаус, пожалуйста, присоединись к нам!» Отец Анники вышел на сцену и взял микрофон. «Хотя Анника моя дочь, я не имею к этой тыкве никакого отношения. Это целиком и полностью ее заслуга!» Сказав это, он вернулся на место. «Как? Ты вырастила эту тыкву в одиночку?» Удивился ведущий. «Бурные овации в честь нашей королевы тыкв!» Все вокруг восторженно аплодировали. Понни увидела, как мальчики развернулись и стали уходить. Но протиснуться сквозь толпу было не так-то легко. Анника тоже их заметила и помрачнела. «Подождите! Подождите минутку!» — закричала она. Все посмотрели на неё. Анника покраснела. «Папа действительно не имеет к моей тыкве отношения», — смущенно пробормотала она. Но кое-кто мне все-таки помогал. Лео, Йо, Яспер и фин пожалуйста, подойдите сюда. Мальчишки остановились и изумленные обернулись. Вообще-то нас пятеро, объяснила Анника. Значит, у нас королева с четырьмя королями? Спросил ведущий. Точно, сказала Анника и неуверенно улыбнулась мальчиком. Ура! «Ура!» Лео, Финн, Яспер и Йо выбежали на сцену и поклонились под одобрительные возгласы зрителей. «Каждый год я задаю один и тот же вопрос победителям. В чем ваш секрет?» Спросил ведущий. «Наш секрет в том», усмехнулась Анника, «что такого результата можно добиться только сообща». «Но только если в команде есть настоящий специалист по тыквам!» – добавил Йо. Мальчики дружно подкинули Аннику в воздух. «Да здравствует наша тыквенная королева!» – закричали они. После церемонии награждения ребята все вместе гуляли по праздничному фестивалю. «Так еще интереснее!» Как жаль, что вечером Конни, Анне и Билли пора было ехать домой. Мальчишки пришли на станцию и на прощание подарили им огромный пакет тыквенных леденцов. «Возвращайтесь скорее!» – закричали они. «Чтобы мы могли снова вас напугать!» «Кто еще кого напугал?» – прокричала Конни, но двери поезда уже закрылись. «Пока!» кричала Анника. Конни, Анна и Билли махали ей, пока станция не скрылась из виду.